Я был рад этому. Я благословил их. Наше дело уже находится на рассмотрении в консистории. — Как у вас все просто. — женился, развелся. — Вы как маленькие дети, право, — упрекнула Тася. — Не тебе меня осуждать, Таечка. — У меня так сложились обстоятельства. Я спасалась от позора. И ты хорошо это знаешь. Получилось глупо. «Ну что же теперь об этом говорить?» «У каждого бывают ошибки, Таечка. Надо постараться не делать новых. Я хочу сейчас, пусть и нет еще решения о разводе, предложить тебе руку и сердце. Я люблю тебя, Таечка, и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Хорошо ты сказал об ошибках», — перебила Тася. «Поэтому пока я ничего отвечать не буду. У меня сейчас совсем другие проблемы». И только ими забита моя голова. Уж не обессудь. Поговорим об этом потом. Уже поздно. Уходи. — Действительно, пора прощаться, — согласился Михаил. — Таечка, верь, я все сделаю для тебя. Он шагнул к ней, поднялся стула, крепко обнял и поцеловал в губы. Тася не думала отталкивать мужчину давно уже ей не было так хорошо. Михаил даром слов на ветер не бросал. Тася выпустили через два дня, и счастью ее не было предела. Она стояла у дверей острога и вдыхала воздух, жмурясь от яркого солнца. Вот таечка, бумага, от самого губернатора, о разрешении дожидаться суда в своем имении, — радостно говорил Михаил, размахивая листком с печатью. «А еще я привез от него бумагу, предписывающую приставу провести дополнительное следствие, так как не все гладко сходится, и улик, указывающих на тебя, недостаточно». В Тасю уже ждали не только родители, но и ближайшие соседи. Лиза бросилась к ней в объятия. Ах, Тася, слава богу, все позади. Рано говорить, что все закончилось. Еще не было суда, засомневалась Тася. Об этом можешь не беспокоиться. Встрял Михаил, довольно потирая руки. Я думаю, до суда дело не дойдет. «Все улики против тебя неубедительны, и сам следователь это понимает. Ничего не бойся, доверься мне, я решу это дело». «Да, да», — вторила Элиза, — «все обойдется». За обедом было шумно и весело. Тася полностью расслабилась и улыбалась гостям. Вместе с Лизой приехал и Шубин. Он тоже обещал со своей стороны сделать все возможное для полного Тасиного оправдания. После обеда гости стали прощаться, понимая, что хозяйка должна отдохнуть и прийти в себя после кошмарного заточения. Тася всех провожала до дверей, машинально подавала руку для поцелуев. Она и вправду устала и с нетерпением ждала, когда останется одна. Михаил, прощаясь, галантно поклонился — «Надеюсь, ты больше не станешь отлучать меня от вашего дома?» «Приезжай, когда хочешь», — благосклонно разрешила Тася. «Непременно». Гости разъехались, а Тася прошла в свою новую комнату. Ту, где был найден убитый Сапожков, было решено отвести для гостей. Она долго не могла уснуть. Ночь была душной. Но открыть окно не решалась, так и ворочалась боку на бок на влажных простынях. А потом приснился страшный сон: по склизкой стене ползут красные жирные черви, затем они превращаются в руки, и вдруг эти руки уже не на стене, а тянутся из могилы с черным покосившимся деревянным крестом. Тася очнулась с гулко бьющимся сердцем и с удивлением обнаружила, что в окно уже просочился рассвет. Постепенно Тася привыкла жить на свободе. Тюрьма сильно повлияла на нее. Всего за каких-то несколько дней, проведенных в камере,